Три функции одного жеста. Существительные глаголы и наречия «ва-же-я». А вы знали? Варьируя количество или свойства повторяющихся движений в одном жесте, можно превращать его в существительное глагол или наречие, а еще сообщать много информации одновременно. Это грамматическая особенность а я делает его более экономичным, чем звучащий язык. Существительное. Повторите жест дважды с небольшой амплитудой. Например, надо постучать указательным и средним пальцами друг от друга, чтобы получить слово «стул». Глагол. Жест исполняется однократно с большой амплитудой. Иногда он видоизменяется, чтобы более точно воспроизводить реальное действие. Например, «чашка», «пить». Для образования глагола «сидеть» указательные средние пальцы одной руки кладутся на пальцы другой. Если сделать это резче и сурово сдвинуть брови, можно получить команду «сядь». Наречие. Значение некоторых жестов можно расширить, слегка изменив их или добавив движение. Например, чтобы показать длительный период времени, Жест надо дополнить так, чтобы он включал в себя медленное круговое вращение. А теперь сами, используя базовый жест «учиться», расскажите партнеру, как вы упорно или долго учились.